Глава вторая. Безвременье. У тьмы есть имя, и имя ее — Багдест. Во многих легендах, сказаниях и мифах Церере присутствует существо, являющееся порождением ночи. О Багдесте существует не так много исторических упоминаний, поэтому точно узнать его историю не может никто. Часть церерийцев, опираясь на сказки о Багдесте, считают его истинным злом. Другая часть жителей, что глубоко исследовали его прошлое, считают его жертвой обстоятельств. Но кто же на самом деле Багдест, охотник или жертва? Левиатан Фарачи, философия тьмы. Настоящая Континент Десарпил. Под куполом. Цикл 9777. От прихода первых. Лье 134. Амалия коснулась своей бледной шеи, но внезапно вздрогнула, увидев в комнате мага. темнорусые волосы его были убраны назад, но некоторые локоны все таки выбились, упав на лицо. «Извини, цветок, я тебя напугал?» С улыбкой спросил обсидиан. Он стоял, скрестив руки на груди и оперевшись о дверной косяк. «Немного». Амалия нахмурилась. «Я же просила стучаться, прежде чем заходить ко мне». «Я стучал?» «Ты просто не услышала?» Пожал плечами маг, не отрывая от девушки взгляда золотых глаз. Амалия ненавидела, когда он так гипнотизирующе смотрел на нее. «Как тренировка?» Все нормально, правда», — начала говорить Амалия. «Знаешь, произошло кое-что странное во время боя». «Что случилось, цветок? Он сделал тебе больно?» «Его лицо стало похоже на каменную маску, глаза чуть потемнели. Сердце Амалии сжалось в груди. Зачем она это сказала?» Прикусив губу, она постаралась быстро придумать ответ. «Он… он в конце поддался мне. Вот, это вот и произошло». «Неужели?» — удивился обсидиан. Амалия не хотела лгать ему, тем более, что он спас когда-то ее. Но подставлять Майя ей тоже не хотелось. «Амалия, я не хочу, чтобы эти тренировки приносили тебе вред. Поэтому если что-то не так, ты можешь отказаться от них. Развивать силу Майя буду я сам» нет все нормально выпалила девушка как можно увереннее но голос предательски дрогнул в голове яркой вспышкой промелькнул момент как озверевший май накинулся на нее амалия почувствовала как на глаза от этих воспоминаний наворачиваются слезы пепла в пепел когда этот ужасный лье уже закончится не хватало еще расплакаться тут при обсидиане амалия закрыла глаза сделав глубокий вдох Златоглазый маг молча смотрел на нее. «Обсидиан, я хочу тренироваться, потому что это единственное, что хоть как-то помогает мне». Маг собирался сказать ей что-то, но девушка его перебила. «Послушай, я понимаю, что мы не просто так находимся под этим куполом, но…» Амалия замялась, пытаясь подобрать слова. Ей безумно хотелось высказать все, что она думает. Кричать, рвать и метать. Жизнь под куполом ей казалась одновременно правильной и неправильной. «Амалия, ты должна понять, что я создал эту защиту ради... Ради моей же безопасности. Да, я это знаю», — монотонно проговорила она, стараясь не закатывать глаза. «Я слышу эти слова постоянно. Неужели это тебе еще не надоело? Просто пойми, прошло уже пять... Пять циклов с тех пор, как я живу тут». За это время на нас еще ни разу никто не напал. От волнения Амалия начала шагать по комнате, загибая пальцы. Это было во-первых. А во-вторых, вдруг уже все изменилось. Может, уже весь мир вне купола разрушился. Или тех, кто убил моих родителей, сожрал белый кит. И в-третьих, девушка запнулась на полусловие, коснувшись шеи. Она помнила, что май ей говорила о каких-то синяках и о том, что она пропадала несколько лья. Амалия попыталась напрячь память, но в голове все меркло и затуманивалось. Может, это Маю показалось? Не могли же синяки исчезнуть в один миг? Или могли? И в-третьих? Терпеливо переспросил обсидиан, на чьём лице не дрогнул ни один мускул, пока Амалия пыталась собраться с мыслями. «Я...» — растерянно проговорила девушка, застыв посреди комнаты. Амалия подняла глаза на обсидиана. Она долго рассматривала его лицо, заметив темнеющую полосу около шеи, идущую из-под воротника. Узор был очень похож на акварельные разводы по влажной бумаге. Темные вены плотно окутывали шею мага. Девушка еле слышно проговорила. «Твое лицо», но не смогла закончить. Без времени я. Где-то между прошлым и настоящим». Цикл 9777 «От прихода первых». Лье-135. В тишине раздавался треск дров. Мерцающие угольки уже начали тлеть, пока он наблюдал за манящей игрой огня. Руки тянулись к обжигающим лепесткам, ведь драконий цветок был очень красив. Он зазывал к себе своим пульсирующим танцем. Среди мерцающих всполохов кружили маленькие дракончики. Их перламутровая чешуя переливалась всеми цветами радуги. Сказочные существа — летали вокруг него, играясь с волосами. «Свой! Свой! Свой!» раздавалось шипение над духом Несколько дракончиков все ломаю на плечи, щекоча маленькими перепончатыми крылышками. Острые зубки, вонзаясь в огневика, легонько покусывали его шею и уши. Вдоволь наигравшись, дракончики взвились вверх вместе с искрами, чтобы раствориться в темноте. «Нет, не уходите!» Взяв в руки один из пылающих угольков, Май почувствовал дрожь в руках. Все вокруг становилось серым и растворялось перед ним. Сердце болезненно сжалось в груди. Как всегда, все, чего бы он ни коснулся, превращалось в пепел. Май не хотел отпускать драконий цветок и побежал за его остатками далеко-далеко, в самую тьму. Тук-тук, тук-тук. Сердце с силой билось в груди, желая вырваться из оков ребер, стискивающих его как пленника. Жгло кожу, руки и глаза. Сопротивлялось, билось и рвалось наружу. Пылающее сердце хотело разорваться на части, чтобы соединиться с драконами. Жаждало проследовать за ними в мир огня и лавы. Подняв горящие глаза, мои заметил, что в темноте стали появляться сияющие нити. Огневик не мог определить, где начинались и заканчивались эти белые паутины времени и было ли у них начало и конец. Время казалось ему нескончаемым потоком, который человеческий разум всегда пытался ограничить, потому что не мог осмыслить понятие бесконечности, потому что боялся узнать, как мала его жизнь при сравнении с бесконечным потоком времени. Май уже много раз оказывался в этом месте, среди сияющих нитей. В них он часто замечал отблески отражения каких-то людей, животных, или других существ. Там мелькали образы, которые Май видел еще совсем младенцем, и которые увидит еще не скоро. Огневик мечтал научиться управлять этими нитями. Он хотел коснуться их хоть разочек, чтобы почувствовать время на ощупь, чтобы выбрать самому, куда переместиться дальше. Но это место имело свой нрав и характер. И пока оно подкидывало образы не так, как хотелось бы Огневику. Временные нити переливались бликами. Майк крепко зажмурился, чтобы не обжечься ярким светом. Без я создала перед огневиком дверь. Было странно смотреть, как среди пространства из тысячи сияющих нитей стоит лишь кусок дерева. Огневик обошел дверь со всех сторон, не понимая, куда же она может привести. «Чудовище! Порченный, Убийца!» Услышал он женский голос за дверью из которой в его пространство проникал только небольшой лучик света. Май подошел ближе к замочной скважине. Даже через маленькую щелочку он чувствовал жар, слышал злобный хохот людей, что там находились. «Я не хочу это видеть. Не хочу знать, что ждет там. Отпусти меня. Пожалуйста, я просто хочу уйти». Пространство без времени почувствовало настроение мая и с силой закинуло огневика в прошлое. Огонек пылал. Темнота окружала его очень долго. Огонек еле держался, чтобы не потухнуть. Запах затхлости, плесени и земли стал привычным. Единственный клочок света, который был в этом месте, это маленькая щелочка над головой. Май постоянно слышал чужие шаги и голоса. Нередко ему в глаза падала пыль после того, как сверху проезжала очередная повозка. Топот копыт. Лошадиное дерьмо и запах мочи заставлял глаза слезиться. Каждый раз май сдерживал рвотные позывы. Желудок ныл без еды. Бледные могильные черви подползали к огневику, проверяя, не готов ли он стать их обедом. Снова и снова. Несколько целения в май, чье лицо было закрыто железной маской, просидел под землей. Он мог лишь встать на колени, чтобы хоть чуть-чуть приблизиться к свежему воздуху. Руки были скованы железными наручниками. Звук цепей и шагов стали для Майя мелодией, которая должна была напомнить ему, кто он есть. Монстр, чудовище, выродок. Без времени я отбросила его в другую сторону. Май несколько раз кувыркнулся в воздухе и упал. Непрошенные слезы от воспоминаний защипали глаза. Рядом с мальчиком и к столбам были привязаны истерзанные люди. Старые и молодые. Мужчины и женщины. Их внешний вид несколько отличался от толпы. Все они были увешаны маленькими черепами животных — зубами, перьями и когтями. Одну из девушек украшало необычное ожерелье из засушенных глаз. Все эти люди плакали и истекали кровью, моля о пощаде. «Пощадите!» — попросила одна из женщин. «Закрой пасть, богохульница!» — гаркнула на нее женщина, кинув в молодую девушку тухлые помидоры, попав ей в лицо. Красный сок потек по щекам. Ближе всех к костру стоял старик с длинной бородой в черном разодранном одеянии. Старейшина. В одной из жилистых рук он держал факел. «О великий столикий бог! Мы приносим тебе в жертву этих осквернителей!» прокричал старейшина. Набрав побольше слюны во рту, он со всей силы плюнул в сторону столбов где стояли истерзанные. «Пусть же богиня смерти примет их в свои объятия освободив от грехов! Пусть же бог земли впитает в себя их пепел, дабы пережить еще одну зиму! Столикий бог, мы отдаем тебе эти грешные души, очистив их огнем!» Старик поднял факел над головой. Толпа людей вокруг стала хором кричать. «Сжечь! Сжечь! Сжечь!» Истошные крики осквернителей веры разносились по всей округе. Они завизжали, когда языки пламени лизнули их кожу. Волосы грешников загорелись ярким костром. Черты лица пошли пузыриться волдырями. Люди начали стекать кровью. «Да чистит ваши грешные души пламя столь Бога! Пусть изгонит из ваших членов всю грязь, принесенную из-за большой воды!» Что-то ударило Майя в грудь, выбив оттуда весь воздух. В этот раз без времени я не стало скоплением сияющих нитей. Вокруг появилась пустошь, другая ипостась светлого мира. Здесь не было ничего. Лишь иногда пробирались странные отвратительные сущности, виде которых Май не мог описать всего их уродства. Бесформенные создания парили в пространстве, как призраки. Правда, сейчас в пространстве пустоши находился лишь один Май. И голос шептал ему злобно на ухо. «Не притворяйся героем, ведь ты прекрасно знаешь, где тебе место. Ты никого не спасешь, лишь погубишь». Раздавался женский голос, который было слышно со всех сторон. Закрыв голову руками, Май присел на колени, пытаясь спрятаться от гнева чудовища. Кричащая сущность вылетела на него из стены. Ее облик был безобразен. Худое, вытянутое лицо. Глаза — полные ненависти. Длинные, изогнутые под неправильными углами руки и ноги. Сущность была похожа на женщину-паука, который натянул человеческую кожу. С ужасающим криком она полетела на юношу, вытянув перед собой когтистые лапы. «А-а-а!» — кричал он от страха, прикрывая уши руками. Свет залил пространство. Неизвестно, откуда вылетели драконы. Они с яростью накинулись на паучиху, обжигая ее белым пламенем. Майя трясло от страха и ужаса. Он лишь по звукам мог догадываться о происходящей схватке. Сердце замирало, когда драконы кричали от боли. По щекам Майя потекли слезы, а потом наступила тишина. Разжав руки, Майя стал оглядываться вокруг. Сердце быстро билось в груди. Он понял, что сидит на полу своей комнаты в холодном поту. Майя посмотрел на трясущиеся руки которыми касался драконьего цветка. На них появились небольшие ожоги, но тут же исчезли, стоило ломаю моргнуть. Он медленно поднялся с пола и почувствовал, как все его тело дрожит. Точно только что он переплыл огромное архиланово море. Чтобы как-то успокоить трясущиеся руки, Май сжал кулаки и скрестил их на груди. От холодного пота намокла его ночная рубаха. Он снял футболку, Обнажив тело, полное шрамов, с одним большим ожогом в районе сердца. Надев на себя теплую одежду, Май вышел из комнаты и направился по коридору.